Глава 7. На время, отбросив все переживания и размышления, Дарья наслаждалась путешествием. Они с Неоклисом вылетели поздно вечером из Москвы в Париж, затем посетили небольшие городки Франции. Перелет в Италию, потом настала очередь сказочной Швейцарии. После Европы Неоклис повез Дарью на восток, где она восхищалась колоритом и впитывала в себя каждую увиденную мелочь. Турция, Египет, Саудовская Аравия. К удивлению Дарьи, они редко посещали столицы государств. Навещая небольшие города этих стран и везде гуляя по улицам, неоклис вплавлял в стеклянные либо зеркальные поверхности маленькие пирамидки. Только в Арабских Эмиратах они задержались. Как оказалось, для них эта страна была конечной точкой путешествия. Шикарный отель в Дубае произвел на Дашу такое впечатление, что она с трудом сдерживала свои эмоции, хотя внутренне фонтанировала восторгом от увиденного. Расположившись в потрясающем для Даши номере, она откинулась на диван, счастливо улыбаясь. Неоклис, присев рядом, довольно облизнулся. «Ты такая вкусная, Даша. Просто невероятная, лакомая, сладкая». Потянулся он в очередной раз к девушке с приставаниями и уже не удивился, когда она, запротестовав, его оттолкнула. Это стало их ритуалом. Он пытался раз за разом ее соблазнить и в каждом отеле разгуливал перед ней едва ли не обнаженным а Даша каждый раз его отталкивала. «Я могу ведь и обидеться». Насупился мужчина, вставая. Ой, да ладно! усмехнулась Даша. А то тебе баб не хватает. Думаешь, я не вижу, как ты заигрываешь со всеми подряд, не знаю, что ты каждую ночь отлучаешься из номера на свои амурные похождения? Ревнуешь? Неаклис с интересом посмотрел на Дарью и та ожидаемо фыркнула. Вот еще. Хотя я тебе очень признательна, что ты скрываешь свои похождения от меня, не выставляешь их на показ. «Было бы обоим приятнее и проще, если бы ты поддалась на мои ухаживания и соблазнения», — буркнул Неоклис. «А зачем мне мужик, который не пропускает ни одной юбки?» — спросила Даша, пожав плечами. «Чтобы получить удовольствие», — похотливо оскалился Неоклис. «Я ведь могу подарить тебе такие эмоции, такое наслаждение, о котором ты даже не догадываешься». Вкрадчивым, соблазняющим, чуть скрипотцой голосом обещал Неоклис, приближаясь к Даше, которая разглядывала его, закусив губу, и вдруг рассмеялась. «А у меня утром месячные начались», — поведала она. Увидев, как поморщился Неоклис, еще раз хохотнув, поднялась с дивана. Подошла к мужчине и с улыбкой похлопала ладонью по его груди. «Ты меня не возбуждаешь, так что не старайся». Развернулась, чтобы пойти в душ, как услышала задумчивая. «Вот это-то и странно, Даша. Очень странно». Почему? удивилась она и обернулась, не скрывая любопытства. Потому что в твоем мире никто не может блокировать направленное на них внушение. Во всяком случае, до тебя я не слышала таких. Ты же никак не реагируешь на соблазнение, приправленное внушением. Мне теперь интересно, какими возможностями ты можешь еще обладать? Даша задумчиво покусала губу и вернулась к дивану, усаживаясь на него. Ты мне, кстати, так и не рассказал. Что за дар у меня? Видящие миры. Охотно ответил Неоклис. И дар Паланта. Умеешь открывать переход между мирами. Этот дар твоей крови. Этот дар многогранен. Обладатели Паланта могут ходить по мирам, чувствовать энергию, отзеркаливать эмоции, воздействия и блокировать их. Не давать пить свою энергию. Ты умеешь открывать переходы. Мы это уже выяснили. А вот есть ли другие грани твоего дара, станет известно только на Орионе. Почему только там? Дарья даже подалась вперед от любопытства. «Потому что в твоем мире нет магии». «Понятно», — хмыкнула она. «Почему-то в эту пресловутую магию верилась, но очень слабо. Да, есть параллельные миры и переходы, а вот чтобы, как в кино, волшебные палочки, летающие мётлы и всякие другие чудеса, это для Дарьи было выдуманной сказкой». «Не понимаю твоего скепсиса». Прищурился Неоклис, потом махнул рукой. Все равно сама все увидишь в моем мире. Ты же не передумала посетить Орион?» Спросил с улыбкой, но Даша уловила напряжение в его взгляде. Пожала плечами. «Пока не знаю, как говорится, и хочется, и колется». «Поясни». Не попросила, потребовал неоклис. «Мне нужны гарантии, понимаешь? Что я вернусь, что ты меня не подставишь и не бросишь там, что мне не причинят вреда». «Ты ходящая по мирам, Даша, и в любой момент сможешь покинуть Реон. «Хорошо», — кивнула Дарья. «Ты научи меня тем словам, которые диктовал мне, когда я открывала переход». «Конечно, научу», — тут же заверил Неоклис, и то, что он ни на мгновение не задумался, успокоило Дарью. «А как насчет остального?» — Все же спросила она. «Никому из живущих на Орионе нет смысла тебе вредить», — улыбнулся Неоклис, и пока Дарья не успела задать новый вопрос, сразу продолжил. «У тебя есть час на отдых. Потом поешь и пойдем гулять по городу. Скоро полнолуние, и нам надо возвращаться в твою страну. Ты же хочешь увидеть родных перед переходом на Орион?» — спросил Неоклис, направляясь на выход из номера. «Конечно!» — успела утвердительно кивнуть Дарья, увидев, как Неоклис ей подмигнул и скрылся за дверью. Уже в аэропорту после трех дней пребывания в Дубае Даша вздохнула. «Как же не хочется возвращаться домой!» — посетовала грустно. Твое путешествие не заканчивается!» — улыбнулся ей Неоклис. «Самое интересное еще впереди!» Орионец подмигнул, и Даша, улыбнувшись, кивнула головой. «Только надо для родных придумать какую-нибудь байку, чтобы не волновались и отпустили меня!» Неоклис прислушался к объявлению рейсов. Наш объявили. Поднялся с дивана, на котором они сидели в зале ожиданий, потянувшись, предложил. «А ты скажи, что познакомилась с мужчиной своей мечты, то есть со мной, и едешь знакомиться с моими родителями, чтобы потом выйти за меня замуж?» «Обалдел, что ли?» — возмутилась Дарья. «Да они тебя препарируют, растерзают, пока не вытрясут всю твою подноготную. Ты мою маму не знаешь». Ей все агенты КГБ и ЦРУ в подметке не годятся, когда дело касается ее дочерей. А мне не впервые выкручиваться. Родом я из Греции, семья живет там же, ну а остальное, по ходу, дела придумаю. Подмигнул Неоклис, так что Дарья, посматривая на него, призадумалась. Перелет до Москвы потом сразу в ее родной город в центральной России, где Неоклис уже самостоятельно отправился в гостиницу, а Дарья к себе. Настороженно открыла дверь квартиры, которую снимала с сестрой. Зашла и услышала радостное. «Дашка!» — взвизгнула Наташа, когда увидела ее, и сразу налетела маленьким торнадо, кружа в объятиях. «А мне Диму предложение сделал!» Сразу выпалила сестра, на что Даша сначала удивленно замерев открыла рот, а потом улыбнулась и обняла Наталью. «Я так рада за тебя!» — говорила она, всхлипывая. «Так боялась, что Димка окажется козлом, но, видишь, не разбираюсь я в мужиках». «С возрастом научишься!» — сияя улыбкой, заверила сестра. Давай, иди купаться и будем есть. Как раз и расскажешь, где тебе лягушку-путешественницу носила и куда делось зеркало из моего салона? Погрозила она пальцем и подтолкнула Дарью в направлении ванной комнаты. Родители, как и Наталья, были потрясены тем, что Дарья встретила мужчину, и, по ее словам, влюбилась в него по уши. Дарье стоило хорошего клубочка нервов, когда она знакомила Неоклиса с родными, зная, что тот может в любой момент проколоться. Но она ошиблась. Орионец с честью выдержал испытания вопросами родителей и сестры. «Я очень хочу показать вашей дочери свой родной город, познакомиться со своей семьей, поэтому и пригласил ее в Грецию». Неоклис с удовольствием пил чай с вареньем, которое собственноручно приготовила мать Дарья. «И большая у вас семья?» спрашивала мама, кидая подозрительные взгляды на притихшую Дашу. «Она-то и не подумала составить с Неоклисом какой-то план, обговорить хотя бы важные детали, моменты, слишком быстро все закрутилось». «Старшая сестра, мама, а отец, к сожалению, погиб. Сестра уже давно связала свою жизнь у брака, а я готов к заключению брачного союза». Неоклис с легкостью отвечал на любые вопросы от мамы или сестры Дарьи, в то время как ее отец молчаливо оценивал будущего зятя. Даша тоже молчала и с мрачным недоверием слушала орионца. Дарья не удивилась, что родители не только поверили такому располагающему парню, который открыто без малейших заминок рассказывал о себе но отец с матерью едва ли не благословили Дашу и Неоклиса, наблюдая за тем, как Орионец кидал на Дарью влюбленные взгляды, то и дело хватая её ладони, целуя пальчики. Стоило им выйти из дома родителей, улыбка сразу сползла с лица Даши, и она скинула руку Неоклиса со своей талии. Остановилась, хмуро глядя на улыбающегося Орионца. «Ответь мне», — начала она, едва не шипя, как маленький котенок. «Как часто и в чем ты обманывал меня?» «Ты о чем? Неоклис с удивлением посмотрел на Дарью. О том, что слишком гадко, прям приторно-сладко, у тебя получается врать. Словно ты только и делаешь, что практикуешься в обмане. Даша, Даша...» Покачал головой Орионец, хотел обнять ее, но Дарья ударила мужчину по руке и требовательно вздернула подбородок, ожидая ответа. «Вот скажи, зачем мне тебе врать?» Все так же снисходительно улыбаясь, спросил Неоклис. «Ты же сама отправишься в мой мир и все увидишь своими глазами, все узнаешь. Так какой смысл мне тебя обманывать?» Логика в словах Реонса была, и Дарья еще пару секунд, похмурившись для приличия, сдалась. Махнула рукой и пошла по улице, зная, что ни аклис не отстанет. Когда мы переходим-то, ты торопился с отъездом и сейчас молчишь. Послезавтра, так что проведи эти два дня с семьей, а у меня еще множество дел незавершенных осталось. Почему послезавтра? Дарья бросила взгляд на шагающего рядом мужчину. Потому что послезавтра полнолуние. Не беспокойся, все необходимое для ритуала я сам подготовлю. Даша, осененная новой мыслью, резко остановилась. «А что, если я не буду отвечать на звонки родителей и сестры? Они же в розыск подадут, они же...» Дарья встревоженно прижала руку к груди, но Неоклис, улыбаясь, ее перебил. «Не начнут, не беспокойся. Я же рассказывал тебе про внушение, помнишь? Так вот, они будут верить в то, что с их дочерью все отлично, и даже мысли не возникнет тебя разыскивать». «В смысле не будут разыскивать?» Даша возмущенно повысила голос. Они что, забудут обо мне? Нет, конечно, Неоклис, приобняв Дарью за талию, повел по улице, поясняя. Просто будут уверены, что ты в безопасности только и всего». Ты, кстати, мне обещал, что я смогу выучить те слова, которые говорила у зеркала. Ну, когда ты в наш мир перешел? напомнила Дарья, и Неоклис кивнул. Без проблем. Завтра продиктую. Запишешь, и учи.